Аллегория. Прекрасной женщины дородная фигура, Та женщина вино роняет шевелюру. Как любовь и злой кабацкий яд, По коже каменные ее едва скользят. Над смертью хагача разврат она поносит. Чья страшная рука своей игрой все косит, И все же. Не тронуты губящую рукой величие женщины и облик плоти той. Шаг у нее богинь, а отдых как султанский. Дарит восторги ей закон магометанский. И руки приоткрыв, в них помещая грудь, все человечество зовет она взглянуть. Известно девушке, бесплодной неизменно, что в ней нуждается движение вселенной что самый высший дар ей дан в ее красе, и что простятся ей ее бесчестья все. И нету дела ей до ада и до рая, и в нужный час она, в ночь черную вступая, забыв про ненависть с раскаянием в упор, как новорожденный на смерть направит взор.